Глава десятая. Остров бессмертных. Когда он наливал вино из серебряного кувшина, янтарная собака становилась центром внимания дворцовой жизни. Когда музыканты играли на арфе среди деревьев и исполняли трогательные мелодии, собака была у ног принца. Когда гости покидали дворец, собака запрыгивала на диван и, виляя хвостом, ожидала хозяина. «Откуда же ты?» «Зверь лишь махал хвостом». Постепенно и этого становилось принцу мало. В серебряной клетке под потолком сидела серебряная грустная птица. Юноше же хотелось иметь настоящую птицу с круглыми глазами, черными, как бобы, и клювом краснее наварья. Было бы неплохо, если бы по траве в саду прохаживался олень, время от времени наклоняя шею, изящный и с пятнами на спине, подобными распустившимся зимой цветам слива. Во дворцовом пруду нет рыбы, у которой бы была блестящая жемчужная чешуя и хвост, расходящийся как дымка. Вскоре принц увидел птиц и оленя, но первые не ели и не пили, а у второго были повреждены задние ноги, а рыба же выбрасывалась на берег. Как в случае со стрекозой и собакой, принц возвращал их к жизни прикосновением своих рук». Сейчас он ясно осознавал, что может лечить больных животных прикосновением. Он дал жизнь всем этим зверям и стал их хозяином. Теперь птица с черными глазами, бусинками и красным клювом была заперта в серебряной клетке под потолком и пела песни для принца всякий раз, когда он проходил мимо. Пятнистый олень гулял в саду по траве, и принц мог в любой момент лицезреть его гордую шею. В бассейне дворца теперь плавала рыба с жемчужной чешуей, и в солнечную погоду принц мог присесть у воды и покормить ее. Животных во дворце становилось все больше и больше, но принц был все так же недоволен. «Если я могу возвращать к жизни, то почему во дворце не может быть лучших животных?» Со временем он забыл и о стрекозе, и о собаке, надоели ему олень и рыбы. Во дворце появилась черепаха, неподвижная, словно мертвая. Принца не покидало беспокойство о ней. «Мне нужно другое животное», — сказал принц, постукивая тростью по панцирю черепахи. «Животное, которого никто никогда не видел. У него были бы величественные рога и внешний вид, достойный моего серебряного дворца. Оно могло бы летать среди облаков без крыльев». «Было бы здорово, если бы оно могло понимать человеческую речь». Открыв последнюю страницу альбома, он увидел изображение животного, придуманного им. Оно парило среди облаков, плыло в тумане, подставляя голову потоком воздуха и выглядело при этом грациозно и величественно. «Это именно то, что мне нужно!» Принц был очарован и тут же потерял интерес к черепахе. Он подвинул картинку поближе — В правом нижнем углу было написано «Дракон». Восседая на троне, принц думал о драконе. Когда люди обращались к нему с просьбой преподнести богам дары, во время жертвоприношений принц продолжал думать о драконе, летящем сквозь облака. Тихой ночью догорала одинокая палочка благовоний в серебряной курильнице, а юноша все еще был погружен в мысли о драконе. Вернулись слуги, которых он послал на поиски, и все как один сказали, что никто никогда не видел такого зверя, и нигде не встречалось ни единого упоминания о нем. Принц приказал изображать драконов на храмовых столбах, вышивать на одежде и расписывать ими домашнюю утварь. Время шло, а дракон так и не появился во дворце. От разочарования принц мрачнел день ото дня». Теперь, когда стрекоза садилась на лотос, он не обращал внимания. Янтарную собаку прогнали с привычного места. Юноше не хотелось слушать пение птиц, наблюдать за оленем, кормить рыб. Черепаха же забилась в свой угол и тихо сидела там. Ни одно животное во дворце не могло развеселить принца. Однажды, дождливой ночью, все звери попрятались. Даже стрекоза, вопреки обыкновению, не прилетела на руку принца. Тот со скучающим видом облокотился на перила и прислушался к звукам снаружи. От прохладного ветра его клонило в сон, но тут принц, повернув голову, заметил огромную тень, поднимающуюся по стене. Присмотревшись, он никак не мог разобрать силуэт какого животного перед ним. Но вдруг он понял, что это дракон. В восторге принц побежал к крыльцу. Вокруг стояла тишина, но тут он услышал голос. «Твое желание исполнилось». Принц поднял голову к небу, но увидел там лишь облака и дымку, за которыми смутно проглядывалась морда животного с величественными рогами. Это был зверь, достойный Серебряного дворца. Дракон свободно парил в небе и выглядел в точности, как в альбоме. «Это гораздо лучше, чем стрекозы и собаки», — подумал принц. «Хотя черепаха символизирует и долголетие, но даже она не сравнится с драконом». Он протянул руки к небу в надежде приблизиться к дракону, но тот все еще парил в облаках и не собирался снижаться. Видимо, драконы не такие дружелюбные, как другие животные. «Спускайся! Слуги подадут для тебя мед на серебряном блюде!» «Мне это не нужно!» «Танцовщицы исполнят для тебя танец!» «Не нужно!» «Слуги зажгут для тебя светильники!» «Мне все равно!» Принца одолели сомнения. Он не знал, чего же хочет дракон. «Я лично налью тебе вина из кувшина!» «Не нужно!» «Музыканты сыграют для тебя в лесу на арфе и исполнят чувственные мелодии!» Дракон не удостоил это ответом. Чтобы принц не предлагал дракону, ему ничего из этого не было нужно. Ничему зверь не придавал значения. «Пока ты живешь в моем дворце, не покидая его, я готов дать тебе все, что ты пожелаешь!» Услышав эти слова, дракон разогнал туман и облака и уставился на принца. «Я хочу выбраться отсюда!» «Нет, ты не можешь!» И тут дракон рухнул на землю. Его огромное тело окружило дворец, загородив с собой горы и перекрыв течение рек. Голова дракона оказалась внутри дворца. Казалось, что у зверя осталось сил лишь на один вздох. Принц был полон решимости спасти дракона, что наверняка не составит труда, ведь он вернул к жизни стольких существ. Он ухватился руками за рога дракона, но тот не ожил. Юноша вновь и вновь касался век дракона, но тот все еще был при смерти, едва подавая признаки жизни. Принц нервничал, не понимая, что происходит. Семь дней он оставался рядом со зверем, надеясь на чудо, но все его действия были бесполезны. Дракон день ото дня слабел, и у него не хватало сил даже открыть глаза. Принц отправил людей узнать способ излечить дракона. Вернулся первый слуга, но не принес никаких новостей. Вернулся второй слуга, встретивший красноречивого алхимика, который вытянул из него все серебро. Третий слуга нашел несколько лекарей, но они не смогли дать ответ, как вылечить дракона». Когда принц начал думать, что его десятый слуга пропал, тот вернулся в порванной одежде и с листвой во волосах. Оказалось, он последовал совету одного старика и отправился в горы. Выкопал там корень женьшеня в форме человека и принес его во дворец. Говорят, что такой корень появляется раз в столетие. Принц измельчил корень и дал его дракону. Глаза дракона все еще были закрыты. Похоже, даже корень женьшини, появляющийся раз в сто лет, не способен вернуть его к жизни. Принц без устали заботился о звере, а по ночам ему казалось, что тот шепчет «Отпусти меня». На что принц восклицал «Нет, я хочу, чтобы ты жил во дворце». Дракон лишь качал головой и переставал с ним говорить. Мысли принца путались, он не знал, говорил ли с ним дракон на самом деле. Тогда пришла весть, что на островах Пенлай, Фанчжан и Инчжоу живут бессмертные в золотых дворцах среди укутанных туманом гор. Примечание первое. Пенлай. Мифический остров в заливе Бухай, где жили бессмертные. Примечание второе. Инчжоу. Мифический остров бессмертных в во Восточном море. Источник эликсира бессмертия. Только путь туда не близок. Его преграждают акулы в море, и никто из ушедших туда не вернулся назад. «Дракон не может ждать, пока я вернусь. Хочу взять его с собой». Он приказал мастерам работать день и ночь, пока, наконец, они не смастерили большой корабль, способный перевезти дракона. Принц вместе с драконом отправился в путь. Его команда прошла сквозь шторм, сразилась с акулами, пробилась сквозь густой туман, пока не показались очертания трех островов. Горы и леса, городские стены, страусы и телеги. Люди в странных нарядах. Казалось, на этих островах было все, что существует в мире. «Когда мы сможем сойти на остров?» «Спустя один день и одну ночь», — ответили слуги. «Надо торопиться, мы не можем медлить». Слуги вымотались, но послушались своего господина и погребли в сторону берега. С раннего утра принц чувствовал себя, словно в трансе. На что бы он ни посмотрел, он не мог ясно видеть. Даже обычные предметы плыли перед его глазами, не говоря уже о сказочном острове вдалеке. Возможно, во всем виновата усталость. Солнце опустилось в темные воды. Люди на корабле готовили ужин для принца. Тот не привык к качке и в течение нескольких дней странствий только выпил немного овощного бульона. Что до дракона, то блеск его чешуи показывал, что он еще жив. Ночью не было видно звезд. Слуги молча гребли в темноте в вязкой воде. Весла застревали в ней, словно в болоте. Принц в попытках зажечь светильник уронил его на пол. Без сомнений, это был недобрый знак». Он спешно покинул каюту, желая узнать далеко ли они от трех островов, но тут к нему подбежал один из слуг в панике, сообщив, что чешуя дракона поменяла цвет. Принц тут же бросился к дракону и действительно ее окрас стал черно-синим и потерял свой первоначальный блеск. Коснувшись чешуи дрожащими пальцами, принц ощутил холод мертвого тела. Мы прибудем на острова через час воскликнул человек на носу корабля. Принц его не слышал. Его глаза затуманились. Он дал жизни стольким животным, оставил их во дворце и стал их хозяином, но дракон отверг его. Более того, несмотря на все усилия, дракон все же безжалостно умер, и никогда больше у принца не будет дракона. «Возвращаемся во дворец!» В отчаянии закричал юноша. Слуги советовали подождать немного, ведь они преодолели столько препятствий, чтобы оказаться здесь. Почему не отправиться на сказочные острова и не взглянуть, что там? Если на них живут бессмертные, возможно, у них и правда есть эликсир. Дракон был мертв. Принц ощутил всю бессмысленность бытия и утратил все воодушевление от путешествия. Он не ел и не пил, обнимая рога дракона. Видя печаль господина, слуги перестали уговаривать его и просто продолжили путь к островам. Спустя час, измученные, они приблизились к одному из них, но при свете дня суши видно не было, не говоря уже об их жителях. Существовали ли на свете острова бессмертных, или это всего лишь легенда? Существует ли эликсир бессмертия, или это порождение бесконечной жадностью? Когда корабль отправился в обратный путь к Серебряному дворцу, принц уже долгое время не ел. Он не мог нормально ходить, но по-прежнему отказывался отпускать рога дракона. Поэтому слугам по прибытии пришлось отнести его во дворец вместе с драконом. Жизнь во дворце разбилась на бесчисленные картины. Стрекоза на лотосе, собака на подушке — Все это было так давно. Принц больше не хотел слушать пение птиц, наблюдать за оленем или рыбами. У него не было сил даже поднять трости, и коснуться панциря черепахи. По мере того, как солнечный свет постепенно перемещался, принц уже не мог различить время суток, разграничить сон и реальность, понять, находились ли его животные рядом или нет. Он лежал во сне дни напролет. Иногда он открывал глаза всего на краткий миг, а иногда не просыпался неделю. В течение недели ему приснилось, что его серебряная посуда разбилась на осколки. Проснувшись, он приказал слугам немедленно принести посуду, но та оказалась цела, На вторую неделю ему приснилось, что танцовщицы в серебряных платьях и музыканты, которые играли в листве, исчезли. Проснувшись, он приказал слугам немедленно подняться к храму, но танцовщицы и музыканты были на месте. На третью неделю ему снилось, что серебряные колонны рухнули, лотосы в пруду засохли, и даже его кровать исчезла. Испугавшись, он проснулся, но, к счастью, все было на своих местах. Однако на следующую неделю принц Уже не проснулся.